Глава 67. Первое правило Клуба Страха. Хадсон. Чёрт, чёрт, чёрт! Как же я накосячил! Я поверить не могу, что был так беспечен из-за того, что прислушивался к биению сердца Грейс, к ритму её дыхания. Я проморгал угрозу. «Это армия королевы?» — шепчет Грейс. В её голосе звучит такая тревога и такая вера в меня, что мне хочется разорвать этих людей и сжечь всё вокруг просто потому, что я могу это сделать. Но мне хватает ума, чтобы понять, что не следует затевать драку, пока я не узнаю, с чем именно мы столкнулись. Этот звук не похож на топот целой армии, но не исключено, что где-то рядом есть другие солдаты, занимающие позиции. «Я не знаю». Говорю я ей, и мне тошно произносить эти слова. Почти так же тошно, как и сознавать, что я втянул ее в это. Да, мы решили, что делаем это вместе, но мне по-прежнему кажется, что ответственность лежит на мне. Это был мой план. Значит, я должен найти выход из этого переплета. Такой, который не приведет к тому, что Грейс и Дымка пострадают. Я должен был предвидеть, что солдаты-королевы поймут, что мы направимся в Адаре. Я не должен был забывать о том, что надо везде искать признаки опасности. Но теперь у меня нет времени беспокоиться о том, что мне следовало делать. Мне необходимо сосредоточиться на том, чтобы доставить Грейс и Дымку в безопасное место и показать королеве теней, что бывает, когда идёшь против вампира. Разумеется, в обычных обстоятельствах я предложил бы спасаться бегством, и пусть бы они тратили силы и время понапрасну, разыскивая нас. Но Грейс выглядит вымотанной. Если честно, вряд ли она выдержит ещё один час такой гонки. Да, она сделает это, если я её попрошу. Она напряжёт все свои резервы и найдёт в себе силы. Но это не значит, что это то, что нам следует делать. Мне нужна минута, чтобы подумать и рассмотреть варианты. Мой взгляд скользит по городу внизу, городу, где мы, возможно, оказались бы в безопасности, хотя гарантий нет. Я оглядываю стену, ворота, сам город с его узкими улочками и рядами домов. Там множество мест, где можно было бы спрятаться если мы сможем незаметно перебраться за эту стену. Я поворачиваюсь налево и обвожу взглядом долину, которая тянется у подножия гор на запад, насколько хватает глаз. Вдалеке виднеются река и небольшой лес, но там мало мест, где можно укрыться. И даже нет такого места, которое бы подходило для схватки, в ходе которой не будет риска быть окруженными или загнанными в угол. Переведя взгляд влево, я тяжело вздыхаю при виде рядов скалистых горных вершин. Мы наверняка могли бы затеряться среди них, но какой ценой? Я мог бы использовать ту силу, которая у меня еще осталась. Нет, Адари дал бы нам больший шанс на долговременную безопасность. Но мы не успеем добраться туда. Наилучший вариант сейчас — это остаться здесь и сражаться. То есть, сражаться, разумеется, должен я. И, встретившись глазами с твёрдым взглядом Грейс, я вижу, что она пришла к такому же выводу. Собственно говоря, она на два шага опережает меня. Это видно потому, как она выгнула бровь. «Да», — говорю я. «Нет», — отвечает она, вздёрнув подбородок, что, как мне известно, означает, что она собирается спорить. Я вздыхаю. Хотя бы на этот раз мы могли бы не спорить. Хатсон Вега, я не стану бежать и прятаться, пока ты будешь в одиночку сражаться с целой армией. Она так искренно и так упрямо не желает оставлять меня одного, что мне хочется снова обнять её. Но я этого не делаю. Для того, чтобы убедить Грейс сделать что-то, этот способ не годится. Я тоже выгибаю бровь. «Значит ли это, что я, по-твоему, не способен победить целую армию в одиночку?» «Что же произошло?» Я имитирую голос Грейс, только делая его больше писклявым и льстивым. «О, Хатсон, ты как супергерой, такой быстрый и сильный!» Когда она закатывает глаза, я чувствую, что сейчас она начнет протестовать — и решаю присечь это на кормю. «Грейс, мне необходимо, чтобы ты поверила в меня. Неужели это так сложно?» Она застывает, приоткрыв рот, и то, что она собиралась сказать, замирает у неё на языке. Она облизывает губы, и я прямо-таки вижу, как колёсики в её мозгу крутятся, пытаясь найти аргумент, чтобы остаться и сражаться но сделать это так, чтобы не задеть моих чувств. И я наношу решающий удар. Я справлюсь, Грейс. Она моргает. Раз. Другой. А затем кивает. И, честное слово, мне кажется, что сейчас я и впрямь могу в одиночку сразиться с целой армией. Надеюсь, что я смогу так же легко уговорить и дымку. Я опускаю руку к лодыжке, и она тотчас же спрыгивает в мою ладонь, горестно завывая, как будто она достаточно сообразительна, чтобы понять, что должно случиться, и что ей это совсем не по вкусу. «Может попросить её отойти в сторону вместе с Грейс?» — думаю я. Но тут Грейс удивляет меня и дымку. Она гладит тень по голове, после чего уверенно говорит. «Он справится, дымка». Я чувствую, как Умбра трепещет в моей руке, не зная, может ли она доверять Грейс и хочет ли она доверять Грейс. Она снова начинает заунывно выть, что вызывает у меня стеснение в груди. Но когда дымка спрыгивает в объятия Грейс и позволяет ей унести себя в укрытие, я не могу удержаться от широкой улыбки. Грейс бросает через плечо. «Теперь ты станешь совсем несносным, да?» Я даже не пытаюсь возражать. «Скорее всего». Она только усмехается и говорит. «Ты такой понтовщик, что там армия. Я уверен, что мог бы победить и семь армий, и что после этого у меня осталось бы достаточно сил, чтобы преподать королеве теней урок. И я начну прямо сейчас».